Павел Александрович Гвоздев родился в 1905 году в Казани. В доме была двухрядная гармоника, и он стал под руководством отца с шести лет играть на ней. В виде стремлений мальчика к музыке отец пригласил педагога по фортепиано, который и подготовил его к поступлению в музыкальное училище. Окончив училище... Последние 3 года Гвоздев занимался в классе профессора Корбута. В 1924 году Павел Александрович переезжает в Ленинград и поступает в консерваторию. Занимаясь по классу фортепиано, Гвоздев не оставлял и гармоники, которая имела большое тяготение. Двухрядную сменила трёхрядная венская, а в 1919 году Гвоздев приобретает баян, правая московской системой, левая хекстромской. фабрики брати Киселёвы, Тула. На этом баяне он играл более 20 лет. Там, в Ленинграде, одновременно с учёбой начинается и артистическая деятельность Гвоздева. Он выступает как аккомпаниатор и солист на баяне. В 1931 году его пригласили педагогом по классу баяна в музыкальный техникум на улице Чайковского. пробыв там год, Павел Александрович перешёл на работу в общество любителей камерной музыки, организованное ещё Римским-Корсаковым, а свой класс передал Азарию Ивановичу Иванову. В 1934 году Гвоздев, работавший в Доме армии и флота, с группой артистов уезжает в длительную концертную поездку для обслуживания воинских частей Дальнего Востока. Вернувшись через год, он приготовил программу, состоявшую из сложных классических произведений. Чтобы дать самостоятельный концерт, гвоздь де снял зал общества любителей камерной музыки. Волнение, охватившее Павла Александровича легко понять, ведь впервые один баянист должен играть весь концерт, тем более в зале, снятом на свой страх и риск. Однако всё прошло блестяще. Вот как в печати было отмечено это событие. Первый концерт на баяне Концерт баяниста Гвоздева — это первая попытка баяна выйти на концертную эстраду с самостоятельной и необычной программой. В ней были и Бах, и Гендаль, и Моцарт, Шопен, Чайковский, Римский-Корсаков. Как порыв ветра промелькнул под пальцами талантливого баяниста полет шмеля из Салтана. Органом зазвучал баян в чеконе Баха, по Сокале и Гендаля. В лице Гвоздева... Демократический баян впервые дерзнул войти в замкнутый круг лучших произведений мировой музыкальной литературы. И это вторжение убедило в полном праве инструмента на равноценное положение с другими, давно признанными сольными инструментами концертной эстрады. Гвоздев становится солистом Ленинградской государственной филармонии и выступает с оркестром имени Андреева и симфоническим оркестром филармонии дирижер Мравинской. Гвоздев – изобретатель новой конструкции левой клавиатуры баяна. В созданном им инструменте 1950-й год кнопки басов, расположенные по принципу фортепиано с удвоением их звучания при помощи регистра, сочетаются с рядом кнопок готовых аккордов. Характерной особенностью левой клавиатуры нового баяна, говорит Павел Александрович, является органическая связь между готовым и выборным аккомпанементом. Она основана на единой схеме расположения готовых аккордов и выборного звукоряда и даёт возможность точной ориентировки при переходе с готового аккомпанемента на выборный и наоборот. И далее Левая клавиатура нового баяна значительно расширяет технические и музыкально-художественные возможности инструмента. Использование различных видов аккомпанемента на единой клавиатуре от стандартных до сложных и удобство их исполнения обогащает репертуар баяниста, позволяя, кроме оригинальных пьес, написанных для баяна, исполнять произведения, написанные для фортепиано, органа и других инструментов. Вот один из отзывов прессы о баяне Гвоздева. На смотре новых инструментов привлек особое внимание музыкантов-исполнителей и композиторов баян системы Гвоздева. Автор поставил задачу расширить исполнительские возможности инструмента, и это ему удалось. На таком баяне заявил руководитель Краснознамённого имени Александрова ансамбля песни и пляски Советской армии, народный артист РСФСР Александров, можно успешно исполнять фортепианную и органную музыку. Думается, что подобный принцип устройства левой выборной клавиатуры может оправдать себя и в концертных аккордеонах. Гвоздев один из самых ярких баянистов, пришедших на концертную эстраду в довоенные годы. В тот же период стали известны имена и других первоклассных исполнителей-виртуозов: Поницкого, Онегина, Ризоля, Туишева, Билецкой. Эти баянисты лауреаты Всесоюзного смотра исполнителей на народных инструментах, который был проведён в Москве осенью 1939 года. Возникают и ансамбли из гармоник новых конструкций. В 1934 году создаются квартеты монофонов. Монофоны это оркестровые тембровые гармоники. Благодаря особому внутреннему устройству, расположению голосов, резонаторов и глухой крышке вместо правой сетки, у них мягкое, приятное звучание, близкое по тембру инструментам струнного квартета: скрипки, альт и виолончели. Они называются сопрано, альт и баритон. Монофоны имеют клавиши с одним звучащим голосом, откуда и происходит их название. Один звук. У этих гармоник клавиатура делается только на правой стороне. Клавиши, имеющие форму лапаточек, располагаются в два ряда, так что в каждом ряду получается целотонная гамма по системе Янко. Такое расположение клавиш очень удобно. Оно даёт возможность применять одинаковую аппликатуру в шести тональностях. Некоторые музыканты предлагали сделать подобную клавиатуру и на фортепиано. Споры велись долгие годы, однако сила традиции победила. В гармониках же эта система оказалась целесообразной. Простота аппликатуры, писал, например, профессор Штейнберг, даёт при самых скромных музыкальных данных возможность быстрого усвоения техники игры. Изобретателем монофона был Орландский Титаренко, а изготовил несколько комплектов этих инструментов мастер Самсонов. Квартет монофонов был организован Орландским Титаренко. В состав ансамбля вошли учащиеся детской художественной студии Ленинграда. Сначала Яков Фёдорович учил их играть на монофонах четырьмя пальцами. Позже участники квартета перешли на игру пятью пальцами, что имело значительно большее преимущество. В 1937 году квартет Монафонов по приглашению Ивановской филармонии выступает с концертами в Иванове, Владимире, Александрове, Шуи, Кинешме и других городах. В 1938 году квартет работает в Ленинградской областной филармонии. В 1939 году выезжает с концертами на Дальний Восток, а зимой 1939-40 года на Финский фронт. В папке квартета хранится много положительных отзывов, в том числе от композиторов Ипполитова Иванова, Александрова, Стрельникова, Дунаевского. В 1940 году участников квартета призвали в армию, где их и застала Великая Отечественная война. В 1949 году Кудрявцев и Тебнев, участники квартета со времени его основания, восстановили этот коллектив. По ниву вошли новые исполнители: Петерсон и Гаврилов. Как и прежде, в репертуаре ансамбля не один десяток классических произведений: второй квартет Бородина, анданте из второго квартета Чайковского, скерцо Мусоргского и тому подобное. Но в последние годы этот ансамбль, к сожалению, почти не выступает. Все его участники заняты на педагогической работе.